не скорбита потери никакой смерти в мире не было друзья мои только теперь она и пришла настоящая смерть народ в который уже раз пригорюнлся и приложился в поминальном молчании к ковшам эй раздалось у порога сидними сидите а мы за вас стараемся жихрь недовольно оглянулся но внезапно весельчака. В проеме стояли с трудом удерживая в дряхлых руках рогожный мешок старые разбойники, кот и дрозд. «О, это, кажется, ваши марганатические родители, сэр Джихар», — сказал король артур «Вы чего, отцы, притащили?» — спросил Джихарь. «Можно сказать, смерть и притащили им», — бодро доложился кот.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 Кот потянулся с урчанием. — Вы сперва добрых молодцев накормите и напоите, — начал он. — Это само собой, — сказал богатырь. — Только полно, кащели там. Ведь никому еще не удавалось его, это кто, в мешке. Все поднялись с лавок и обступили добычу. Старцы хватили по ковшу мозголомки, даже не поблагодарив подносивших, и стали развязывать узлы.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 «Жихарь-богатур правду плетет», — кивнул сочиняй. «Кошчи, пленник, на продажу». «Молодой пленник, совсем отрок. Старого кто купит?» «Вот», — гордо сказал дрост — «степняк а лучше тебя соображает». Он вытащил кляп изо рта пленника, но вместо проклятий слышалось все то же мычание. Язык во рту затек. «Блим, блим, блим, блим — Блым-блым-блым-блым, — сказал юноша. — Вот же изверги седатые. Взяли обманом, огрели на выходе дубиной. Я не воды испугался, мне о заморских портков жалко стало. Опять же, кафтан твидовый, память о родине. — Про портки потом, — нетерпеливо сказал Жихель. — Говори, кто ты таков? «Ну, качей!» – неохотно сказал качей. «Руки-ноги-то развяжите, не убегу, некуда бежать». «Позвольте, достойнейшие лорды и визарды!» – воскликнул я Артур. «Это же вечно юный сэр Питер Пен!» «Ес, аэм сэр!» – воскликнул юноша. «Дернул же меня нелегко посмотреть на здешние края!»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 Какие хороводы, обиделся кот. Он же бессмертный. Нынче мы все бессмертные. Ты дело говори. А вот и дело, сказал Дрозд. Смерть-то у него где? В яйца. Яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, сундук на дубе, дуб на острове Буяне. Но как до острова добраться, он нам сейчас скажет. Пошлешь туда, в Симеона, живую ногу, от него никакой заяц не убежит. Принесет, гонет заяцем, достанем яйцо. И снова заживем, как люди. — Погоди, — сказал Жихарь, — что с яйцом-то делать? — А ты не догадываешься? Молод еще? — Яйца мы подложим под курицу. Их немало уцелело. Хохлат к нам и высидит за милую душу новую, молоденькую Смертушку. Она матушка у нас окрепнет, заматереет, пойдет сызново косой помахивать. — Старый, ты чего гонишь? Кощей...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 — А чего же тогда тебя представляют старцам нахмурился жихрь. — Да чтобы чести мужней не уронить. Дескать, старец, что он может? Так только в приглядку. Муша утешится. И никакого золота у меня нет. Разве что сундук другой. Кот и дрозд поглядели друг на друга с ненавистью и разом вскричали. — А ты куда смотрел, старый слеподыр? На меня понадеялся. «Благодарю за службу отца», — сказал Жихарь. «Понятно, что вы хорошего хотели. Да не вышло». «Не ты ему веришь?» — взвился кот. «Потому что правда», — сказал Кощей. «Я, может, не меньше вашего переживаю. Был я бессмертный, а теперь не пойми кто. А самое обидное, что...» Тут голос его предательски дрогнул. «Зато юный сэр Питер обладает умением летать», — сказал король.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 Эй, вот так всю жизнь снова заплакал Кощей. «Сэр Бабура, не найдется ли у вас детского Эля?» — обратился я, Артур, к Абатчику. Бабура посмотрел на короля, как на заговорившую табуретку. «Хотя что это я?» — сказал я, Артур. «Но помяните мое слово, из парня выйдет добрый оруженосец».